«А теперь, мистер кэрл давайте обсудим ваши собственные передвижения. У меня здесь ваши показания». Он взял со стола лист бумаги. «Вы утверждаете, что когда свет зажегся после шарады, вы стояли на этом дубовом столе, возле которого находилась мисс Лейн. На вас была бумажная маска, покрытая светящейся краской. Вы сорвали ее и бросили на стол, а потом спрыгнули, чтобы принять поздравления зрителей». И поднялись наверх вымыть руки. Почему? Ведь туалет при гардеробной был ближе, не так ли? Я оставил смокинг в своей спальне, а на мне был свитер. Мне надо было переодеться. Сколько времени вы отсутствовали? Ну, не знаю, несколько минут. Вам быстро удалось смыть краску? кэрл вновь криво улыбнулся. Я профессионал, привык быстро приводить себя в порядок, «Между номерами». «Ну, хорошо». «Я был бы рад помочь, но я находился наверху лестницы, когда свет погас». «А вам был виден камин? Слева от него есть выключатели. Вы не заметили, кто был ближе всех к ним?» «Боюсь, что не заметил. Я подошел к углу, когда свет внезапно выключили». Лэм склонился вперед. «Как видите, мистер Кэрол, здесь четыре панели». И свет в холле можно было погасить с любой из них. Но об этом я ничего не знаю. Однако вы сумели устроить так, чтобы свет выключили перед вашей шарадой, а потом включили снова. Кэрл пожал плечами. Простите, не подумал. Конечно, я знал о том, что выключатели есть у камина. Мастермен орудовал имя во время шарады. Прочие в этом задействованы не были. Итак... Здесь четыре панели с выключателями, снова сказал Лэм. Одна у парадной двери, другая слева от камина, третья у двери в гардеробную, в задней стене холла и четвертая наверху лестницы. Мистер Ли включил свет у парадной двери сразу после того, как мистера Порлока закололи. И там есть его отпечатки пальцев. Думаю, мы можем быть уверены, что выключили свет другим выключателем с другой стороны. Остаются три других панелей, вы сказали, что мистер Мастерман воспользовался выключателем у камина, чтобы включить свет после шарады. Да. Так, теперь понятно, откуда на этом выключателе его отпечатки. Если бы кто-то прикоснулся к нему после, отпечатки мистера Мастермана были бы стерты. А если он сам прикоснулся к нему снова? Не исключено. Но могли воспользоваться и двумя другими панелями у двери в гардеробную и наверху лестницы. — Как раз под рукой у меня! — Кэрол рассмеялся. — Жаль вас разочаровывать, но я даже не знал, что там можно выключить свет. А если бы и знал, и собирался бы пырнуть ножом порлока, лишив при этом себя солидного гонорара, то как бы мне это, по-вашему, удалось? Я должен был бы буквально слететь на крыльях вниз и снова взлететь наверх, чтобы оказаться там, где меня увидел Ли, когда зажегся свет. Боюсь, что это неосуществимо, инспектор. Согласен. Но теоретически вполне осуществимо, мистер Кэрол. Соскользнуть низ по перилам можно почти так же быстро, как и слететь на крыльях. Мистер Порлок мог как раз повернуться к вам спиной, и вам оставалось только нанести удар в светящееся пятно. Что до подъема наверх, то если бы вы перескакивали через две ступеньки, как делали это раньше, по окончании шарады, то вполне успели бы подняться, покуда мистер Ли ощупью пробирался парадной двери. Лицо Леонардо Кэрролла приобрело довольно безобразный блеск. Старший инспектор описал бы его как сальный. На его висках выступил пот, а глаза забегали. «Это что, шутка?» – осведомился он через несколько секунд. «На службе я не шучу, мистер Кэрл ответил Лэм. «Вы заявили, что это неосуществимо, а я доказал вам обратное. Я не утверждаю, что это произошло именно так, но теоретически вполне могло произойти». Заметив, как напряглась рука кэрла лежащая на колени, Фрэнк Эббот поднял взгляд и увидел, что мышцы его лица и шеи тоже явно напряглись. Видимо, поэтому гневные слова, рвущиеся на язык, застряли у него в горле. Лэм невозмутимо созерцал этот странный феномен внезапной немоты. Бросив взгляд на шефа, Фрэнк Эббат сосредоточился на своих записях. — Понимаете, мистер Кэрол, — снова заговорил старший инспектор, — я обязан принимать во внимание все имеющиеся варианты, поэтому никак не могу согласиться с тем, будто вы не могли заколоть мистера Порлока физически. Другое дело, был ли у вас мотив желать его гибели? Так говорите, вы плохо его знали. Рука, лежащая на колени, расслабилась. Можно сказать, что вообще не знал. Пара случайных встреч, их на домах, потом чисто профессиональный ангажимент. Леонард пожал плечами. Вы имеете в виду, что знали его не настолько хорошо, чтобы из-за чего-то с ним ссориться? Так далеко я бы не заходил усмехнулся — поссориться можно даже с первым встречным, если у вас соответствующее настроение. Но этого едва ли достаточно для убийства, верно? Лэн подумал, что мистер Кэрол очень скользкий тип, как угорь, и весьма быстро соображает. С замечательной сообразительностью, безусловно, обладал и убийца Грегори Порлока. «Ну, как сказать, — спокойно отозвался он, — ведь вы ссорились с мистером Порлоком в этой комнате незадолго до обеда, не так ли?» «Ну, я разговаривал с ним и выпил пару бокалов. Вы спросили у мистера Порлока, кто такой этот Таушер, а потом назвали его проклятым шантажистом и заявили, что приехали сюда сказать ему это, а он ответил, вы приехали, чтобы спасти свою шею от петли». Если первый тревожный сигнал вызвал испарину на лице мистера Кэрролла и ненадолго лишил его дара речи, то на сей раз... Допрашиваемый продемонстрировал куда большее самообладание. «И что значит это чушь?» – осведомился Леонард. «Ваш разговор подслушали?» – объяснил Лэм. Кэрлу и глазом не моргнул. «Тогда тот, кто его подслушал, туговат на ухо». Порлок спросил меня, знаю ли я человека по имени Таушер, а я ответил, что в жизни о таком не слышал. «Это далеко не все, мистер Кэрол. Насколько я понимаю, этот человек был вражеским агентом. И мистер Порлок предполагал, что вы встречались с ним, когда выступали на концертах в армейских подразделениях, и вы снабжали его полезной для нацистов информацией. Нет-нет-нет, подождите, я вас ни в чем не обвиняю, а только говорю, что мистера Порлока подслушали, когда он выдвинул эту гипотезу». «Но согласитесь, что это весомый повод для ссоры». Но Кэрл лишь беспечно рассмеялся. «Боюсь, вашему слухачу помешало пребывание по другую сторону дверей. Жаль, что он не вошел в кабинет и не присоединился к нам. Тогда бы он во всем разобрался». «Порлок» сказал мне, что Таушер был вражеским агентом, находившимся в Бельгии, когда я там гастролировал, и спросил, не встречал ли я его. Мне этот вопрос показался оскорбительным. Я понятия не имел о существовании этого парня, А тут мне объявляют, что он нацистский шпион, и спрашивают, знал ли я его. Ну, кому бы такое понравилось? Я, признаться, спылил. Но вы ведь не станете убивать человека только за то, что он проявил по отношению к вам бестактность, верно?